Возьмите, например, процесс купеческого сына Мазурина, хладнокровно поливающего в течение нескольких месяцев труп убитого им человека ждановской жидкостью для очищения воздуха. Преступника, у которого не достало даже соображения и смелости вытащить свою жертву из того самого амбара, в котором он очень хладнокровно резынул приятеля бритвы, чтобы обчистить его карманы. Прочитайте подробности происшествия в Черниговской губернии, состоявшего в том, что несколько человек мещан убили на дороге солдата, шедшего из Петербурга в бессрочный отпуск с одной только котомкой, которая и послужила достаточным поводом к убийству. На вопрос, что они нашли и как воспользовались найденным, убийцы отвечали, что пшеничные сухари и булки они побросали в десну, потому что были скоромные почему же вы не съели их и не отнесли к детям? На это убийцы отвечали, что дело было в Петровку, а они ведь не бусурманы какие-нибудь, а христиане. С расширением круга действий новых судов много, очень много мазуринских подвигов выйдет на свет Божий. Так что будущему романисту представится удобный случай воспроизвести тип без особенного труда и без всяких натяжек и неправдоподобия да Досужие люди толкуют, что будто бы раскольниковское дело, описанное в романе Достоевского, напоминает собою уголовное дело о Данилове, решенное в московском окружном суде. Конечно, думать может каждый, что хочет, но только, по-моему, сходства между этими двумя делами нет ни малейшего, кроме разве того, что действующими лицами в обоих случаях являются студенты университета. Раскольников – человек дикий, больной, белогорячешный. Одним словом, воспроизведение больной тоже отчасти горячешной фантазии. Данилов же – красивый франт, не имеющий с университетскими товарищами ровно ничего общего и постоянно вращающийся между женщинами, ювелирами и ростовщиками. Раскольников убивает старуху единственно только потому, что дворника не было дома, а топор лежал под лавкой Он глупейшим манером зарывает захваченные вещи где-то вблизи здания Министерства государственных имуществ у синего моста И потом опять бежит, сомневаясь, на его он сделал преступление или все это видел в белогорячешном бреду Данилов же действует вовсе не так Этот красивый салонный франт действует очень основательно, и если бы не несчастная рана на руке, Бог знает, открылось ли бы чего-нибудь. Вероятнее, что нет. Данилов – человек практический, созревший с 20, а может быть и с 15 лет. На господ этого сорта университет может иметь такое же влияние, как на гуся вода, то есть самое поверхностное. Это одна из тех, довольно часто встречающихся у нас личностей, для которых юности не существовало. Они уже с десятилетнего возраста начинают приучаться на елках к изысканным светским манерам и волокитству. Иначе ничем нельзя объяснить желание красоваться на скамье подсудимых и убийственного хладнокровия, с каким выслушал этот изящный господин приговор суда, хотя и смягченный, но в сущности вовсе не мягкий. Одним словом, Данилов столько же похож на Раскольникова, сколько живая, хотя и печальная действительность может походить на произведение болезненно настроенного воображения.